1879. Четверг, 2 января. Чего мне страстно хочется, так это возможности свободно гулять одной, уходить, приходить, садиться на скамейки в тюлери и особенно в Люксембургском саду, останавливаться у художественных витрин, входить в церкви, музеи, по вечерам гулять по старинным улицам. Вот чего мне страстно хочется. Вот свобода, без которой нельзя сделаться художницей. Думаете вы, что всем этим можно наслаждаться, когда вас сопровождают? Или когда, отправляясь в Лувр, надо ждать карету, компаньонку или всю семью? Ах, клянусь вам, в это время я бешусь, что я женщина. Я хочу устроить себе парик и самый простой костюм. Я сделаюсь таким уродом, что буду свободна, как мужчина. Вот та свобода, которой мне не и без которой нельзя достигнуть чего-нибудь серьезного. Мысль скована вследствие этого глупого, раздражающего стеснения. Даже переодетая и обезображенная, я свободна только наполовину. Ходить одной женщине всегда опасно. А в Италии? В Риме? Не угодно ли отправляться осматривать развалины в Ландо? Куда ты, Мари, Посмотреть Колизей? Но ведь ты его уже видела. Пойдем лучше в театр или на гулянье там будет много народу. И этого достаточно, чтобы крылья упали. Это одна из главнейших причин, почему между женщинами нет артисток. О, низменное невежество! О, дикая рутина! Не стоит даже говорить об этом. Я же постараюсь доказать это обществу, показывая собой пример женщины, которая сделалась чем-нибудь, несмотря на все невзгоды, которыми стесняет ее общество. Пятница, 10 января. Вечером в мастерской был Робер Флери. Если живопись не принесет мне довольно скоро славы, я убью себя, и все тут. Это решено уже несколько месяцев. Еще в России я хотела убить себя, но побоялась ада. Я убью себя в 30 лет, потому что до 30 человек еще молод и может еще надеяться на успех или на счастье, или на славу, или на что угодно. Итак, это приведено в порядок. И если я буду благоразумна, я не буду больше мучиться не только сегодня вечером, но никогда. Я говорю очень серьезно, и право я довольна, придя к окончательному решению. Суббота, 11 января. В мастерской думают, что я много выезжаю. Это вместе с моим богатством отделяет меня от других и не позволяет просить у них о чем бы то ни было, как они это делают между собой, например, идти к какому-нибудь художнику или посетить мастерскую. Я добросовестно работала всю неделю до десяти часов вечера субботы. Потом вернулась и принялась плакать. До сих пор я всегда обращалась к Богу, но так как Он меня совсем не слышит, я не верю. Почти. Только тот, кто испытал это чувство, поймет весь ужас его. Из этого не следует, что я хочу проповедовать веру из добродетели. Но когда больше обратиться не к кому, когда нет больше средств, остается Бог. Это ни к чему не обязывает и никого не беспокоит, а получает высшее утешение. Существует он или нет, надо верить этому абсолютно. Или же быть очень счастливым, тогда можно обойтись и без этого. Но в горе, в несчастье, наконец, во всех неприятностях, лучше умереть, чем не верить. Бог спасает нас от бесконечного отчаяния. Подумайте же, каково, когда к Нему обращаешься, как к своему единственному прибежищу, и не веришь. Понедельник, январь. Новый год в России. Ну-с, по обыкновению, веселюсь до сумасшествия. Все воскресенье в театре. Утро в театре довольно скучное, а вечер в комической опере ночь провела в мытье, писании, чтении, лежала на полу, пила чай. Четверть шестого. Таким образом, я рано поеду в мастерскую, вечером будет хотеться спать, на другой день встану рано, и потом это пойдет само собой. Не думайте, что я люблю эти... Жантильниченье. У меня к ним глубокое отвращение, глубокий ужас. Все равно я встретила Новый год оригинально, на полу, со своими собаками. Весь день я работала. Вторник, январь. После этого бодрствования я не могла проснуться раньше половины двенадцатого. Конкурс судили сегодня все три учителя в полном составе — Ле Февер, Буландже и Роберт Флери. Я приехала в мастерскую только к часу, чтобы узнать прекрасный результат. На этот раз конкурировали старшие. И первое, что мне сказали при моем входе — «Ну, мадемуазель Мари, идите же получать вашу медаль». Действительно, — Мой рисунок был приколот к стене, и на нем стояла награда. На этот раз я скорее ожидала, что гора свалится мне на голову. На этот раз это было для меня совсем неожиданно. Надо вам получше объяснить важность и значение конкурсов. Как все конкурсы, и эти полезны. Но награда не всегда зависит от дарования способностей лица, получающего их. Бесспорно, что Брислао, например, рисунок, который стоит пятом, во всем выше Бане, первой после медали. Бане идет тихо и разумно. Ее работа хорошее и добросовестное ремесло. Но она всегда на хорошем счету потому что вообще работы женщин неприятно поражают слабостью и фантастичностью, когда они не представляют чего-нибудь совсем элементарного. Моделью служил мальчик 18 лет, который походит, если забыть форму и цвет, на кошачью голову, сделанную из кастрюли, или на кастрюлю в виде кошачьей головы. Брислау делала много рисунков, за которые легко могла бы получить медаль. На этот раз ей не удалось. И еще внизу не ценят ни отделку, ни изящество, потому что изящество не имеет ничего общего с учением. Оно врожденно, а отделка — только дополнение к другим, более серьезным качествам. А лишь чистоту энергию и чувство правды. Трудности не принимаются в расчет, и они правы, так что посредственное письмо ставится ниже хорошего рисунка. В конце концов, что мы здесь делаем? Мы учимся, и только с этой точки зрения и оцениваются наши рисунки. Эти господа нас презирают и довольны только, когда работа сильная, даже грубая, потому что этот порог положительно редко встречается у женщин. — Это работа юноши, — сказали обо мне. Тут есть нерв, это натура. — Я тебе говорил, что у нас наверху есть один мальчишка, — сказал Роберт Флери Лефевру. — Вы получили медаль, — сказал мне Жулиан, — и при том с успехом. Эти господа не колебались. Я послала за пуншем, как это принято внизу, и мы позвали Жулиана. Меня поздравляли, так как многие воображают, что мое самолюбие удовлетворено и что они избавятся от меня. Вик, которая на предпоследнем конкурсе получила медаль, восьмая. Я утешаю ее, повторяя ей столь верную и так точно Выражающую все это фразу Александру Дюма. Одна дурная пьеса не служит доказательством того, что таланта нет. Между тем как одна хорошая показывает, что он есть. Гений может сделать дурную вещь, но дурак никогда не сделает хороший. Четверг, январь. Моя медаль представляет собой 12 месяцев работы. После страха, испытанного при встрече с королем в Неаполе, наиболее сильное впечатление я испытала сегодня при чтении романа Александра Дюма «Сына, мужчина, женщина». Удивление, которое я почувствовала к Дюма, заставило меня думать несколько минут, что я люблю его. Питаю неистовую страсть к этому 50-летнему, никогда мной невиданному человеку. Пятница, январь. Если бы мне было 16 лет, я была бы счастливейшей женщиной в свете. Итак, сказал Роберт Флири, мы получили награду. Да, это хорошо. И вы знаете, что вы ее вполне заслужили. О, я рада, что вы это говорите. Да, вполне заслужили. Не только головой, представленной на конкурс, но и вообще своей работой. Вы сделали большие успехи, и я рад, что вы получили медаль. Вы ее вполне заслужили. Я покраснела и сконфузилась, слушая, что даже уменьшило для меня удовольствие это слышать. Но тут же была тетя, которая дрожала больше меня.